Глава одиннадцатая Не свалилась, но кроваво-красным туманом заколубилась. Сначала хаотично, затем по какой-то неведомой системе, что в итоге вместо туманища, пущенного прямо с ее тела во все стороны, остались лишь жгуты, пять штук, идущие от лба, от каждого плеча, от коленей и соединяющиеся с каждым из лучей пятиконечной звезды. Смотрелось жутковато. Впрочем, долго я все равно на это глядеть не могла. С задранной головой не особо удобно стоять, тем более, когда ты вынужден постоянно менять позицию своих рук и ног. Так было уговорено заранее. С позиции лодочка у груди в позицию скрещенных рук и ног, затем свести все вместе, как стойкий оловянный солдатик, и стараться при этом не вопить и громко не удивляться тому, как менялось пространство. А менялось оно знатно». Я больше не видела очертаний комнаты. Та словно и вовсе пропала. Не видела и сопровождающих нас существ. Все заволокло дымкой. Не радужной, но цветов пять точно присутствовало. Правда, доминировал красный. Наверное, это как-то связано с тем, что Арнель хоть и наполовину, но таки демоница. А еще меня постоянно потряхивало, словно бы меня насквозь прошивала колоссальная энергия, но не задерживалась, а рассеивалась». То, что энергия все-таки не рассеивалась и действительно проходила сквозь меня, я поняла, когда смогла полностью отрешиться и успокоиться. Все же со мной такие приключения не каждый день случаются. Да и теория сильно отличалась от практики. Энергия собиралась в центре, над моей головой и под Арнель, а затем распределялась по тем самым жгутам. Арнель завела молитву на своем языке. Мелодичный голос уверенно разрезал тишину и вселял уверенность. Интуитивно я почувствовала, что сейчас начнется самое интересное – принятие или непринятие даров. Ларинь говорила, что когда Бог принимает дар, то тот светится ярким светом, а после исчезает, оставив после себя шар чистейшей энергии, необходимой для завершения ритуала. И когда вспыхнуло так, что у меня непроизвольно полились слезы, я напряглась – Вспышка была одна! Или я зря решила, что все должно быть одновременно? К тому моменту, когда я смогла различить хоть что-то, заметила напротив себя шарик с ярким голубым пламенем и задумалась. Голубый цвет к кому относится? К Муару или Лирос? Судя по тому, что именно Лирос любила воду, значит, первый дар приняла она». Вторая вспышка прошла для меня мягче, чем первая, может, от того, что я вовремя зажмурилась, а открыв глаза и скосив их вправо, отметила, что еще один дар принят яркий шарик белого цвета. Наверное, это Муар. Купидона блокад точно к нему относится. Третья вспышка появилась спустя пять минут, когда я уже накрутила себя до предела, а вдруг не получится? Получилось, и волшебная шкатулка была принята на ура. Причем ей так сильно обрадовались, что я буквально ослепла минут на пять. Слезы все текли и текли, а я никак не могла от них избавиться. Да и утереть тоже мне нельзя было двигаться. К сожалению, я не могла знать, приняли ли остальные боги наши дары. Остальные лучи находились за моей спиной. А я еще как назло пропустила, много времени пытаясь успокоиться после раздражителя яркой вспышки. Молитва продолжалась. Голос Арнель становился громче, требовательней. Грохнула, на миг перебивая, напев демоницы, но она не остановилась, продолжила свою песню. Но раз не остановилась, значит, не все боги приняли дары. И ждем решения последнего. Наверняка тот грохот относился к одному из подарков. Интересно, и кто выделывается и все никак не желает отзываться на призыв? Вот это номер будет, если бог вуал, который покровительствует демонам. Судя по всему, я попала в яблочко. Меня тряхнуло, а затем все заволокло чернильно-бордовым туманом. Не было ни вспышек света, ничего-то подобного. Просто медленно и неотвратно меня и окружающее пространство погружали в туман. Жутко? Еще как! Но я молчала, хотя невольный возглас чуть не сорвался с моих губ. Прикусила язык и опомнилась. Вот уж точно нет худа без добра. Я совершенно потерялась во времени, да и в своих ощущениях тоже. Но момент, когда Арнель начала стремительно опускаться, пропустить было невозможно. Я не знаю, каким нечеловеческим усилием я не то что не заорала, но и не отпрыгнула. Я застыла, наверное, больше от страха, и слава богу, потому что иначе точно бы сорвала ритуал. Мои опасения и страхи были напрасными. Полудемоница опустилась ровно позади меня. Стало так плотно, будто боялась, что я сейчас сбегу, и ждала лишь момента, когда дернусь, чтобы меня удержать. Туман рассеивался, я успокаивалась, но, видно, рано расслабилась, потому что в следующий момент с меня словно кожу заживо сняли. И пусть ощущение не длилось долго, было скорее яркой вспышкой, но такого я и врагу не пожелаю. «Потерпи, сестра!» Хриплый шепот за моей спиной «Потерпи!» осталось немного. Судя по всему, Арнель было не намного лучше, чем мне, если не хуже, в разы. Она все-таки вцепилась в мои плечи, и в какой-то момент мы обе заорали от боли. Сдерживаться не получалось совершенно. «А как, если ты вдруг стала батарейкой, в которую резко закачивают энергию? Мощный, просто гигантский поток энергии!» Я уже совершенно не соображала, ни что делаю, ни уж тем более не задумывалась над тем, а можно ли повернуться, Корнель сгребла ее в свои объятия. Так мы и стояли, дрожа, цепляясь друг за друга, закусывая от боли губы и терпели, ожидая завершения этого энергетического вливания. «Единение подтверждаю и благословляю!» Голос Лира донесся до меня будто издалека. «Единение подтверждаю!» Эхом повторил ее слова чей-то звонкий голос. Может, это и был Кайта. «Пусть оно принесет вам радость! Благословляю!» С последним словом поток усилился, и я едва удержала Арнель, выгнувшуюся от боли. Нам нельзя нарушать границы пятиконечной звезды и тем более выходить из центра. Нет, ей явно приходится тяжелее меня, раз я еще что-то соображаю. «Единение подтверждаю!» Голос Муара звучал спокойно, и на миг мне показалось, что это спокойствие передается и мне. «Благословляю новых сестер!» Я распахнула глаза, пытаясь понять, лично ли пришли боги, или нам только их голоса достались. Но, к сожалению, ничего толком не рассмотрела. Только очертания фигуры то непонятно, то ли это те, кто нас пришел поддержать, то ли новые божественные гости». «Единение подтверждаю!» Сухой, абсолютно лишенный эмоций, голос резанул по ушам. «Благословляю!» Поток снова увеличился, и в мозгу забилась испуганная мысль. «Если сейчас свое слово скажет и покровитель демонов, а я склонна считать, что именно он будет последним в этой веренице благословений, да еще вольет свою энергию, мы не справимся, нас просто разорвет!» Слишком энергии много, слишком мощный поток. «Не ссы, гуха, болото будет наше!» Раздалось в моей голове, и я подпрыгнула от неожиданности. «Излишки я перетяну на себя!» Откуда, Ларинь, известно это выражение? Я ведь сама его не употребляла, в отличие от одной моей знакомой. Вот ведь ушлая Ларинь. Но ее слова заставили меня сильнее обнять Арнель, и выжидать явления последнего бога. Все будет хорошо, раз с усвоением энергии нам помогут, то переживать не о чем. Наверное. «Единение подтверждаю!» Обольстительный голос отвлек меня от переживаний. А в следующий момент мне вообще ни до чего стало. Я поняла, что мои ноги оторвались от пола. Наши, точнее. И меня, и Арнель поднимала в воздух. «Так надо!» — прошептала Арнель, и я постаралась не паниковать. Мы воспарили над центром пятиконечной звезды и зависли в воздухе примерно метрах в семи над полом. Вообще зал, где мы находились, был с высокими потолками, да и просторным он тоже был, но не настолько же. Или у меня глазомер сломался? — Не смотри вниз, — прошептала Арнель. — Не нужно. А если мы сейчас грохнемся? — также шепотом ответила ей. — Можем. Тихо призналась она, если бог не благословит. «Что? Тише, Дана! Все будет хорошо, я чувствую, боги не оставят нас!» «Правильно, просто прихлопнут, как мух!» Я начинала злиться. «Почему Ларин ни слова про такой исход не сказала? Понимала, что я пошлю всех лесом и не стану ничего проходить? В конце концов, это я для Арнель родственная душа, а не наоборот!» «Дана, сейчас нужно молиться!» Арнель, я правильно понимаю, что окончательное решение за вуалом? Да, наш покровитель последний, кто объявляет о своей воле. Вообще было несколько странно висеть под потолком и вести почти светскую беседу. С другой стороны, сами виноваты, раз нормальные толком ни черта мне не объяснили об этом ритуале. Главное, как сказать про ритуальную одежду, нате, пожалуйста, про подарки опять же, про зрителей, а про самое важное ни слова». «Что случилось бы, если бы я не согласилась на ритуал?» Буквально прорычала я. «Я бы умерла», — тихо произнесла Арнель. «Вы поэтому не сказали мне о рисках?» «Нет, серьезно. Значит, пожертвовать мной Арнель согласилась? Вдвоем веселее погибать?» «На Ларинь...» Полудемоница широко распахнула глаза. «Шва пролетающая уверила меня, что сама с тобой поговорила. Помнишь?» Что-то такое я припоминала, еще удивлялась, откуда столько благодарности от Арнель в мой адрес. А ну вон она как. От до швабры. Там, во дворце, почему ты сама не сказала, как это опасно? Черт с ней, Сларинь, ей мое единение с Арнель выгодно. Лишняя подпитка тут так силой шарашит, что ее мотив понятен. Я сглупила. Было не совсем адекватное это сознание, что нашла родственную душу. Прости меня, Дана. Я вздохнула. Положа руку на сердце, умирать я не готова. Но и быть той, кто виновен в смерти демоницы, тоже. Узнай я раньше обо всем, все равно бы согласилась. Потому что Арнель не виновата в том, что боги придумали эти родственные души и соединили ее судьбу с моей. А вообще странное, конечно, дело. Если души родственные, то зачем нужны какие-то ритуалы? Может, эмоции сбалансировались бы спустя время, сами собой? «Все же мы два разных существа, нам необходимо друг к другу притереться!» «Догадалась, значит», — произнес кто-то. «Ты же не хочешь замуж за демоницу!» «Она уже замужем!» — огрызнулась я, и тут до меня дошел смысл сказанного неизвестным. «Это шутка такая?» О, «Боевая, мне нравится!» Игнорируя мой вопрос, произнес все тот же голос. А я с удивлением отметила, что Арнель застыла. Она даже не моргала и, кажется, не дышала. «Эй, Арнель!» Я легонько тряхнула ее, начиная беспокоиться. «Что за ерунда?» «Я остановил течение времени. Не стоит оглядываться, ты меня не увидишь. Жива твоя подруга!» «А ты кто?» Идиотский вопрос, учитывая, что бег времени остановлен. «Прошу прощения, нервы. Вы его Ал?» «Он самый!» Бог рассмеялся, а я поежилась. Я скоро со всеми этими приключениями умом тронусь. Оставаться беспристрастной и спокойной просто не получалось. И висеть в воздухе мне совершенно не нравилось, как и зависеть от решения Вуала. Вы на вопрос ответите? Почему вы сказали, что ритуал нужен, чтобы я замуж за Арнель не вышла? Родственная душа то же самое, что и истинная пара. Все и разные, у каждого свои особенности». И если брать демонов такими, какими они были раньше, то любви у них не существовало. Страсть, желание продолжить свой род, защитить потомство, причем только тогда, когда оно еще мало. Это да. В остальном же родственные чувства отсутствуют. Так было до того, как я благословил демонскую расу. Впрочем, и сейчас они куда жущи всех остальных обитателей Крайноса. То есть это вы ввели родственные души? Точнее, истинную пару? «Да, но я не учел того, что истинной парой может оказаться не противоположный пол, поэтому и создал этот ритуал, позволяющий перенаправить магию и образовавшуюся связь в родственном ключе. Этот ритуал проходят только пары одного пола». «Исправляете свою ошибку?» «А могу и не исправлять». «Желаешь узнать, как поведет себя Арнель, если не провести ритуал?» Девочка искусного в ты даже не поймешь, как сдашься в ее умелые руки. Фу! Как не стыдно говорить подобное и жестоко, ведь она уже нашла мужчину, которого полюбила. Да, Арнель – истинная пара Вейла. Истинная пара? А как это возможно, если учись, что мы с ней родственные души? Как туда третий-то затесался? Тебя не должно было быть в этом мире, напомнил мне Бог. «Вам еще и потому так тяжело было сдерживать эмоции, что на Арнель навалились ощущения Вейла. Но не стоит переживать. Наследник не сможет залезть в твою голову через избранницу. Ваша связь с Арнель останется только вашей. С этого дня она тебе не просто названная сестра, а она сестра по крови. А с Вейлроном их связь упрочится после брачной ночи и больше на тебя влиять не будет». «Какая прелесть!» Ядовито выдохнула я. «Значит, вы просто так устроили это шоу? Я про взмывание в воздух и запугивание нас с сестрой смертью. Ясно же, что вы меня не убьете. Я нужна этому миру. И Арнель не убьете. Она жена и истинная пара наследника демона, в котором вы покровительствуете». «Я покровительствую всем расам, но особенно демонам». «Всем, Дана, мы помогаем всем». «Ладно, не буду спорить». «Зачем вы мне все рассказали, раз это большая тайна?» «Потому что однажды твой ребенок станет покровителем этого мира, и если он начнет лучше понимать демонов, только выиграет от этого». «Ну что я говорила?» «Не выделяй эту расу особо, да-да, так я и поверила». «У всех есть любимые дети», – прошелестело в моей голове, а затем раздалось громовое и торжественное «Единение подтверждаю и благословляю!» Время вновь ускорилось. Арнель засияла в моих руках, и, видимо, сиять начала и я. Наверное, не знаю. Я зажмурилась от ослепительного света, зато уловила момент, когда все вновь пришло в движение. Арнель вжалась в меня. Наш триумфальный спуск был встречен аплодисментами. Торжество момента и единение с Арнель для меня прошло в тумане. Помню, мы светились, спускались, от нас в сторону расходилась магия, а потом собралась между нами теплым шариком и рассеялась. Диманицу и вовсе трясло, ее пришлось придерживать». Не знаю, как для всех все смотрелось в итоге. Наверное, эпично. Но мне хотелось поскорее избавиться уже от ритуальных одежек и придушить швабру, которая нагло накачалась дармовой энергией и теперь пьяненько хихикала и пела мне в голове песенки. «Добро пожаловать в семью!» Одновременно выпалили Ант и Вейл. Vale. «Такое чувство, будто мы поженились!» буркнула себе под нос, но улыбку на лицо натянула. «Благодарю!» «Поздравляем!» — выпалил радостный принц драконов и покраснел. «Ну да, вроде как вперед родителей вылез. Те должны первыми поздравлять. Этикет, понимаешь ли, это было необыкновенно. Да уж наверняка. Особенно, когда нас вверх подняло и могло расплющить в любой момент». «Я... Дана, я так рада, что ты согласилась!» Арнель было нехорошо. Она так на своей свадьбе, которая, как по мне, была намного страшнее, не волновалась. Не знаю, соглашусь ли я когда-нибудь полетать на чужой спине. А ведь еще сама думала о том, что однажды превращусь в дракона и полетаю. Нет уж. Хватит с меня парений. Демоницу била крупная дрожь, явно же сильно испугалась. «Фейл, забирай жену, ей нужно успокоиться». шепнула но передавая ему мою новоиспеченную сестру. «Мы с ней завтра впечатлениями поделимся, а сейчас ей прямо показана любовь, ласка и покой», как скажет моя повелительница. А мужчину не стало, не до того сейчас. Еще не хватало ссору устроить. Все так же продолжая улыбаться и слушать в голове песенку про бегемота, у которого нет талии, я выслушала поздравление от королевской четы драконов, И, наконец, услышала волшебные слова, что можно расходиться, а праздник будет завтра. — Позволь, я... — начал ант, но прежде чем договорил, подхватил меня на руки. Ты устала и переволновалась, и тебе также не помешает ласка и покой. Что-либо ответить я не успела. Какое там, если перед тобой вдруг возникает золотистая марева, и мужчина с тобой на руках резво туда шагает, совершенно не заботясь о прощании с еще находящимися в зале людьми? Но вот что меня поразило больше всего, так то, что оказались мы не в поместье драконов. Я узнала купальню дворца, несмотря на то, что она преобразилась и превратилась в поистине чудесный райский уголок. Повсюду цветы, мягкий ненавязчивый свет из магических огоньков, в воздухе витает аромат шоколада и фруктов. Элементали воды приветственно запустили в потолок фонтанчики, чем еще больше оживили пространство, придавая ему сказочности. Не знаю, каким образом и когда Антарес все успел, но постарался он на славу. «Я знаю, что на земле девушки для релаксации и отдыха предпочитают спа-процедуры». Я оставлю тебя на элементали и вернусь позже, когда наступит время массажа». «Зачем? Тебе нравится смотреть на то, как людям делают массаж?» «Не поняла я». «Я сам его тебе сделаю», – воинственно заявил Антарс и мягко отпустил меня на пол. «Твою Ларинь беру на себя. Она переполнена энергией. Ей нужно немного сбросить излишки». «А вот это мне уже нравится». Честно ответила ему, тем более, что швабра разошлась и теперь выуживала из моей памяти нецензурные частушки. И, конечно же, пела их, ведь мы ее с собой не взяли. Обиделась. Спасибо, Антарс. Я скоро вернусь. Пообещали мне и тут же пропали в водовороте золотистых искр. Надо же. Я ведь и не предполагала, что в итоге вместо поместья окажусь опять во дворце. Интриган, однако.